Утро 7 августа 2002 года, день 2 бывшая Персия, ныне халифат Порт Бендер Аббас. За ночь техники, прибывшие на вертолете, починили один из штурмовых танков и две боевые машины пехоты, в том числе одну тяжелую. Забрали раненых и убитых. Подкрепления, как всегда, не было. Три боевые машины на 29 человек достаточно, даже с лихвой. Остальные столкнули в котлованы и слили с них топливо. Сняли боекомплект, где он был. Туда же столкнули и зенитку. Весь боекомплект перегрузили в БМП, благо один калибр. Специаловцев, оставшихся в живых, куда-то перебросили на вертолетах. Оно и понятно. Не дело спецназов в штурмовой атаке ходить. Утром пришел приказ наступать направлением на северо-запад при поддержке авиации. В город перебрасывались дополнительные силы, и, наконец-то, начала приходить техника. Но десантники действовали самостоятельно, а не вливались в ранее сформированной группы. Собрали трофеи и убитых. Их оказалось больше сотни. И это только то, что успели найти... И что они унесли, исламисты. Всех убитых стащили в котлован. Один из офицеров прочитал над ними фатиху. И потом стены котлована обрушили взрывом. Дальнейшая цель их наступления — шаки. Прорыв к одиннадцатой дороге. Приказ на день поступил от Волка главного ровно в 8.00. Десант перед ними не высадили. Посчитали район слишком рискованным для вертолетов но авиационная поддержка обеспечивалась как прежде. Помимо этого, у них был тяжелый танк и две боевые машины пехоты на ходу. Капитан Бурцев старший по званию, находился как раз у боевых машин пехоты, когда свист от танка известил всех. Началось! Боевики, не дожидаясь выступления русских десантников, начали первыми. Танк! Начал разворачивать свою массивную квадратную башню, когда первая граната, вылетев откуда-то спереди, ударила его в скулу башни, разорвалась, оставив рваную дару на решетке. Не дожидаясь новых, десантники залегли, открыли заградительный огонь. Поручик как раз заканчивал с пулеметом. Боеприпасы перераспределили, осмотрели трофеи и отобрали, что годилось к применению. Теперь у Татицкого было четыре ленты по к пулемету и его автомат, из которого он почти не стрелял. Как в той стороне, где был танк, громыхнуло разрывом, и зашли сразу несколько столов. — Общий сбор! Татицкий! Тащи сюда свою задницу! Мы выходим! Танк, не дожидаясь команды, двинулся вперед. Оба его пулемета в башенке открыли огонь на прикрытие. Орудие пока молчала. Додвигаемся, идем за танками, прикрывать броню. Вопреки общераспространенному мнению, танки в городе вполне можно применять. Вопрос в правильной тактике их применения. Саперный танк, подобный тому, что шел сейчас вперед по относительно открытой местности карьера, создан специально для городских боев. У него усилена броня с решетками для подрыва гранат, спаренный пулемет в закрытой башенке, бульдозерный отвал впереди для расчистки завалов. Один его снаряд вполне способен разрушить здание. Но для обеспечения действий такого танка в городе нужны примерно два отделения опытных солдат. Желательно, чтобы у них было больше, чем один на отделение, танк, Прикроют их огнем и броней, а они должны прикрыть танк от гранатометчиков и от специальных противотанковых групп противника. Танкисты, к примеру, ничего не смогут сделать, если вынырнувший из развалин солдат противника применит накладной кумулятивный заряд большой мощности. И от расстрела гранатометчиками со всех проекций, в том числе с плохо защищенной тыловой, Танк тоже должны спасти солдаты прикрытия. Второй раз гранатометчик выстрелить не успел. Он укрывался за экскаватором, но едва успел высунуться с трубой гранатомета на плече, как кто-то срезал его из снайперской винтовки. А через секунду пулеметчик добавил из своего оружия до так, что новенький экскаватор в мгновение превратился в уродливое решето, наклонился в бок, и задымил. Танк остановился, как раз на то время, пока группа прикрытия не добежит до него. Помимо Татицкого, прикрывать танк вызвались восемь человек. С ним получается девять, зато на всех четыре пулемета. Не пропадем. Добежав, Капрал дернул на себя рычажок, высвободил трубку полевого телефона, о которой вместе, наверное, не знали. Полезное изобретение, позволят солдатам прикрыть и общаться с танкистами, при том, что танкисты не выходят из-под прикрытия брони, не подвергают себе опасности. — Татицкий, Кабрал, это Барчук, я за командира. Ты прикрываешь? — Да. — Добро. Тогда посмотри, что впереди. Мы потихоньку двинемся и подъедем за вами. При совместных действиях танков и пехоты даже на учебе постоянно возникал вопрос — Кто кого прикрывает? Танки пехоту или пехота танки? Командование считало, что пехота танки, потому что танк сам по себе более ценная и значимая единица на поле боя, нежели пехотинец. Сам Барчук был десантником, командиром десантного транспортера по специальности, но тогда он, помнится, весьма активно и публично высказывал несогласие с мнением командования. А сейчас... Быстро же переменил свое мнение, спрятавшись под полуметровой броней. Быстро. Добро, начинай движение сейчас. Мы пойдем побыстрее. Перебежками вперед! При первых же перебежках по ним открыл огонь снайпер. Не добить так. Откуда-то со стороны автострады. Гномовержца сейчас над ними не было. И поэтому обошлись прикрывающим огнем и дымовыми шашками. Дымовые шашки создавали дополнительную опасность. Они закрывали поле зрения как снайперу, так и самим. Длинная рабочая дорога у котлованов заканчивалась поворотом, а потом, это было сюрпризом, еще одним поворотом, намного более резким, чуть ли не 90-градусным. Перед тем, как пройти поворот, десантники остановились у стены Бросили гранату, гулка бухнула, визгнула осколками по стенам. Потом попытались зеркальцем просмотреть, что впереди не удалось. Только увидели баррикаду из машин, перекрывшую улицу, и больше ничего зеркальце выбило пулей. Токийский осмотрелся по сторонам. Стена глухая. И ждать тут не стоит. Не то и тебе сюрприз подбросят. Грето сзади пыхтел танк. Пробиваем, у кого заряды. Готовясь к уличным боям, они сделали хорошее дело там, еще на кораблях. Берется длинная рейка с углублением. Туда набивается пластиковая взрывчатка, самая мощная, какая только есть. Потом детонатор и строительный пластырь, чтобы крепить получившуюся конструкцию на стенах. Получается взрывное устройство для пробития стен в городе. А иногда... Очень нужно это сделать. Можно, конечно, попросить танкистов поближе подъехать и садануть в упор. Но тут весь дом рухнет, а им этого не надо. Готово. Горит!» Бросив еще гранату, Татицкий вместе со всеми побежал назад. Бахнуло. Стена мгновенно скрылась в облаке пыли. Из-за поворота выехал танк. Увидев сгрудившихся пехотинцев, остановился Едва не наехав на них. Вперед! Прижались к стене. Татицкий шел первым. Есть пролом. И немалый. Пыль толком не улеглась. Поручик сунул туда гранату. Дождался, пока громыхнет. И полез внутрь. Там внутри пыль. Перевернутая взрывом мебель. Что-то типа баррикады. На полу хрипит человек. Кровь его смешиваясь с пылью. Кажется черной грязью. И пули. Град пуль через окна. Но идут они либо ниже, бьют по стенам, либо выше, рикошетят по потолку. Видимо, стреляют из-за баррикады, и стрелять неудобно. В помещении были уже Татицкий и еще один солдат. Когда долбанули сразу две реактивные гранаты, Одна вывалила кусок стены снаружи, другая, противотанковая, рванула внутри, оглушив и контузив, но если бы она была противопехотная, убила бы обоих. Поручик повалился на грязный, заваленный осколками стены, пол. В ушах гудело, как при колокольном звоне на воскресенье Христова. Потом пришло осознание цел. Начал подниматься. Сквозь звон в контуженных ушах услышал танковую турбину и в этот момент на улице, откуда по ним стреляли, жутко громахнула новая горячая волна, снова хрустящая на зубах пыль. Танкисты, выгодав момент, пока все внимание засады приковывает к себе пробитая первая линия обороны, сделали рывок вперед и пальнули сходу из своего чудовищного саперного орудия. Цел... Капитан глянул в перемазанное лицо сослуживца. «А — А, крикнул он, как кричат оглохшие люди. — Они кричат изо всех сил, потому что сами не слышат. — Идти надо! Проберись на улицу! Цел! Мимо окон проползал стальной борт танка. жаре из пулеметов! Могучая машина опустила бульдозерный отвал и пошла на штурм баррикады. Надо и в самом деле идти. Там, за импровизированной баррикадой, оказалась лестница на второй этаж. На лестнице лежал боевик, то ли оглушенный, то ли раненый. Он пытался что-то нащупать руками, как раздавленный жук. Татирский выстрелил в него, сам едва успел упасть. У кого-то наверху сзали нервы, и он дал очередь. Пули визгнули рикошетами. Не дожидаясь, пока полетит граната, Поручик бросил гранату сам, рванулся следом. Громыхнуло, а он уже упал с пулеметом и открыл огонь в коридор, в который выходили двери комнат. Двое солдат успели проскочить и укрыться в первой, прежде чем в коридор догадались выбросить гранату. Поручик успел съехать по лестнице вниз от осколков, и тут же на втором этаже послышались звуки, перестрелки и новые взрывы гранат. Оказывается, был еще и внешний балкон, и засевших в засевших комнатах боевиков просто забросали гранатами. ВК перезаряжал пулемет, подскочили еще несколько человек, вместе пошли вперед, поднялись со второй этаж. Дальше улица снова делала резкий поворот, оттуда непрерывно стреляли. Танк остановился перед самым поворотом, Кажется, целый, но дальше проламываться не рискнул, опасаясь гранатометчиков. Перед ним на бульдозерном отвале тащилась искореженная машина. Остальные он просто сдвинул в сторону или смял гусеницами. Многотонную махину сложно было остановить. На общий сбор, сюда все. Собрались, краше черти в аду. Ранены или контужены почти все. Почему-то так получилось, что противник на протяжении всей кампании владел безусловным численным перевесом. Но они все равно дрались. Перед них, кажется, смертники. Мы должны прижать их и выиграть время для танка, пока он выдвигается на позиции. Как танк начнет выдвигаться, услышим по двигателю огонь. «Самое главное — не дать гранатометчикам сосредоточить огонь на танке. Нужны две минуты, господа, не больше. Всем все порядок С нами Бог!» Отвечать ни у кого сил не было. Все просто разошлись по своим позициям. В комнате, где нашел себе позицию с пулеметом «Татицкий», все было относительно цело, по крайней мере, Тут ничего не обгорело. Баррикады из мебели устраивать не пытались, только стекла выбиты, и осколками засыпано все вокруг, а на противоположной стене следы от пуль. «Ах, Акбар!» — зарали внизу, кажется, через мегафон. В этот же момент зашумял двигатель танка. С каким-то скрежетом он пошел вперед, толкая перед собой машину, На улице загрохотало. В первую очередь Татицкий дал вслепую. Потом все же высунулся. Боевики засели в домах по обе стороны дороги. Район был старый, восточный, а потому высокие заборы. За ними легко укрываться. Били изо всех окон. Из первого, второго этажа, по танку, по ним. И били так, что отдельные выстрелы не различить. Отсекая короткие очереди, пулемет бился в плечо, плевался опорожненной лентой, но работал. Кадирский пытался не дать боевикам вести огонь. Он сосредоточил огонь на здании и заборе, что были по левую руку от него. За танком шла боевая машина пехоты, сейчас ненужная. Потом еще одна, а за выхлопом кормой танка скрывались несколько автоматчиков и пулеметчиков. В их задачу входило не дать смертникам или просто бойцам противника подойти к танку вплотную, чтобы поставить кумулятивный или обычный заряд. Но огонь был силен, и все, что они могли, это держаться за кормой танка, прикрывающей их от пули. На втором этаже появился гранатометчик, вскинул на плечо свое оружие, татицкий срезал его, последними оставшимися в ленте патронами. Грандотометчик вывалился с балкона, упал, и тут кто-то, кого он не заметил, долбанул по его позиции из мухи. Хорошо, шарванул не прямо перед его головой, на стене. Заряд прошел выше и рванул в глубине комнаты, на потолке. Поручка ранила и повторно контузила. Но основную часть осколков принял на себя его большой рюкзак, в котором чего -то только не было, и каска. Тем не менее, Татистский упал и лежал. Десять секунд или двадцать. Потом, оглушенный, не понимающий, что происходит, он начал встать, и тут танк, окончательно занявший позицию, выстрелил. На улице ахнуло, содрогнулись даже стены, восемь дюймов. Фугасный снаряд пролетел всего три десятка метров, И врезался в дом, откуда велись шквальный огонь Несколько боевиков В основном уцелевших на первом этаже Дом моментально рухнул Оставив на своем месте только развалины И огромные облако пыли Танк принял всю свою ярость Крупнокалиберная спарка, все же не фунт изюма Налево, и боевики дрогнули Побежали Снова ахнуло и на месте автобуса, перекрывавшего улицу, ничего не осталось, только пламя и какие-то искореженные обломки. Наскоро перевязавшись, а кроме ног больше ничего не пострадало, только в голове не осталось ни одной мысли, да шум в ушах, Татицкий попытался поднять пулемет и понял, что сделать это не сможет. Вышел на улицу с трудом, сохраняя вертикальное положение, Оперся о стену, хлебнул из фляги, и тут его вывернуло наизнанку. На улице уже собирались те, кто еще оставался в живых. Когда-то провели исследования, давшие небезынтересные результаты. Армия Итальянского королевства становится небоеспособной При 5% потерь. Британцы при 20%. Североамериканцы то же самое. Германцы при 30, 35. Русская армия становится небоеспособной при 50% потерь. Эх, браток, нахлебни, кто-то протянул флягу. Как ни странно, водка пошла лучше воды. Немного дохорошела. Снова выстрелил куда-то танк. «Господа, осталось немного! Вперед!» И они пошли вперед. Танк продвинулся дальше по улице. Пулемет его уже молчал, потому что не было боеприпасов. Зато спаренная с орудием пушка старалась вовсю. А жило еще одно здание. Боевики подтягивались с тылов. Над головой пролетали самолеты и вертолеты, но они наносили удары где-то восточнее. Здание взяли достаточно быстро, под прикрытием двух пулеметов, одному из десантников удалось зайти с фланга и забросить буквально под ноги нападающим «Ф» — гранату «Ф-1». После того, как рвануло, десантники ринулись вперед. Кто-то из боевиков догадался, не высовываясь из окна, выпихнуть в оконный проем гранату, но осколки только бессильно хлестнули по стенам. Русские уже ворвались в здание. Среди них был и Татицкий, немного пришедший в себя. Водка помогла. «На втором этаже остались еще», — сказал кто-то. «Вперед!» Татицкий решил задержаться. Нашел лестницу. Лестница была не забаррикадирована и вела куда-то наверх. Там было что-то типа холла. И были еще двери, закрытые. Дверь открылась. Бородатый боевик с белыми яростными глазами сунулся в холл прямо на прицел и рухнул от короткой очереди в грудь. Хлопнула дверь. Тот открыл ее и сразу захлопнул. Поняв, что это означает, поручик успел отступить ниже по лестнице. Осколками его не задело. Вторую дверь захлопнуть не успели, и он сам бросил туда гранату. В комнатах сильно бабахнуло. Вошел. Держа автомат наготове, боевик, сунувшийся в холл, был мертв, у стены скручился еще один. Видимо, попали раньше. Третий был жив, хотя лицо его представляло собой кровавое месиво. Не было видно ничего, ни глаз, ни носа, ни рта. Поручик выстрелил в него, затем поднял уже знакомый пулемет, точно такой же, какой он ставил на прежней позиции. Подводку пулемет уже не казался таким тяжелым. Он приложился, дал короткую очередь по соседнему зданию. Пулемет тряхнуло, полетели на пол гильзы. Работают. Стреляли где-то по правую руку на северо-востоке. Вместо того, чтобы идти всред за остальными, он решил идти на пролом, по улице. Вышел обратно туда, где их прижал огнем. Помахал рукой танкистам, показывая, что свой. Потом перебежками двинулся вперед. Дым от разорванных крупнокаливерным снарядом автобусов прикрывал его, и он смог выйти на позицию, годную для стрельбы. Там дальше был забор, и были пулеметы, бьющие из окон второго этажа здания. Он снял подствольный гранатомет с предохранителя, прицелился и двумя выстрелами загасил обе огневые точки. Первый же выстрел из-под стольника с упертым плечо прикладом вызвал такую тошноту, что со вторым он не рискнул. Упер приклад в стену, пусть и целится так намного сложнее. Потом пошел, и если это похоже на пьяный танец в передвижении, можно назвать таким словом — догонять остальных. Посредние боевики попались им, когда десантники уже заняли здание. И самисов срезали сразу из нескольких автоматных и пулеметных стволов, заняли позиции в здании. Десантники ожидали, пока подойдет танк, шум ворочающийся на улице и разгребающий завалы, слишком быстро вырвались вперед. Потом танк все же подошел, и подошли две БМП, а противника больше не было. Охраняя танки и боевые машины пехоты. Они прошли еще немного, удивляясь, почему у них не стреляют, и вдруг вышли из линии городской застройки. Дальше виднелись какие-то лачуги, а за ними мощная насыпь, и на ней дорога, большая, уходящая куда-то вдаль дорога. Одиннадцатая дорога. Они все же прорвались к ней, хотя и осталось их двадцать шесть человек.